Глава 7 Требования Мормона. По огромному телу скватера пробежала дрожь. Он напряг всю силу воли, чтобы скрыть охвативший его трепет. Но учитель заметил этот страх и прекрасно понял, чем он был вызван. Бывший писец адвоката хорошо умел читать выражения человеческих лиц. Его трудно было обмануть. — Мои дочери? — пробормотал Холт, машинально повторяя слова Стеббинса. «Да, вашей дочери», — невозмутимо повторил Мормон. «Но который У меня их двое. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. О Мэриен. И что нужно вам от нее, Джош? Полно вам притворяться, брат Холд. Я с вами об этом уже говорил. Провалиться мне на этом месте, если я что-нибудь понимаю. Я помню, что вы говорили, но я думал, вы шутите. Я говорил совершенно серьезно, брат Холд. А сейчас говорю с вами ещё серьёзнее. Мне нужна жена, и я считаю, что Мэриен для этого подходит. Да, между прочим, известно ли вам, что святые не живут, более в Иллинойсе, а поселились за скалистыми горами? Я что-то об этом слышал. Ну так вот, я собираюсь ехать к ним и должен привести с собой жену. Мормону полагается быть женатым, иначе он не может рассчитывать на радушный приём. да С горькой усмешкой процедил скватер. «И судя по тому, что я слышал о мормонах, тот, кто привез их с полдюжины, будет принят еще радушнее». «Вы говорите вздор, Хикманхолд. Я удивляюсь, как человек с вашим здравым смыслом может верить такой выдумке. Это сплетни, распространяемые кучкой священников методистских проповедников. Они нам завидуют и не могут примириться с тем, что люди их паствы один за другим переходят к нам. Все это злобная клевета, в которой нет ни единого слова правды. Ну, этого я не знаю. Но зато уверен в другом. Мэриан никогда не даст согласия быть вашей женой. А мне не нужно ее согласия. С меня достаточно вашего. Моего? Ну да, вашего. И вы должны его дать. Послушайте, Хикман Холт, мы слишком много говорим. У меня нет времени повторять одно и то же. Все уже подготовлено к отъезду. Я собираюсь выехать к Большому Соленому озеру через три дня. Из Форта Смит на реке Арканзас отправляется туда караван. К тому времени, когда я туда приеду, он как раз будет готов тронуться в путь. Я уже купил упряжку и фургон. Он нагружен всем необходимым. И в нем оставлено место специально для вашей дочери. Она должна ехать». Тон учителя внезапно изъяли на благочестивого. Стал повелительным и наглым. А Скватер, несмотря на свой грозный вид, не осмеливался отвечать ему тем же. Он, очевидно, был чем-то сильно испуган. «Должна», — машинально пробормотал он. «Да, должна и поедет». «Говорю вам еще раз, Джош Стеббинс. Она ни за что не согласится. А я говорю вам, Хикман Холт» что мне не нужно ее согласие. Добиться его я предоставляю вам. Но если она не захочет, вы должны принудить ее силой. Скажите, пожалуйста, чего лучшего ей еще желать? Хороший муж, хороший дом, вдоволь еды, и питья и нарядов. Имейте в виду, что мы, мормоны, не похожи на лицемерных ханжей других вероучений, думающих, что угождают Богу, тем, что умерщвляют свою плоть. Как раз наоборот, уверяю вас. Господь создал людей, чтобы они ели, пили и веселились. Посмотрите. И с этими словами Стеббинс вынул из кармана горсть блестящих золотых монет. Вот как живут апостолы нашей церкви. Вашей дочери со мной будет в тысячу раз лучше, чем с вами в этой жалкой лачуге. А может быть, она вовсе и не будет возражать против переменной жизни. Я знаю, что многие самые красивые девушки с радостью приняли бы мое предложение. «Только не Мэриэн», — снова возразил Скваттер. «А кроме того, она не захочет, чтобы из нее сделали мормонку. Она терпеть не может этих ваших святых. А я говорю вам, что Мэриэн должна покориться. В конце концов, совершенно не обязательно говорить ей, что я мормон. Пусть она думает, что мне просто хочется переехать дальше, на запад, в Орегон. Тем более, что туда сейчас переселяется очень много почетных и уважаемых людей». Тогда мой отъезд не покажется ей подозрительным, а когда она окажется в Солт-Лейк-Сити, она скоро привыкнет к нашей жизни. В течение нескольких минут Скватер молча сидел, опустив голову на могучую грудь. Он словно искал в глубине своей души ответа, как поступить и что сказать. В нем бушевали противоречивые чувства. Холт любил свою дочь и хотел предоставить ей право распоряжаться собой, но боялся этого святоши ее поклонника, и не осмеливался противоречить ему. Власть этого плюгавого человечка над гигантом могла объясняться только какой-то страшной тайной или дьявольской хитростью. Время шло, но Скватер по-прежнему молчал. Он все еще колебался и никак не мог решить, что ему ответить. Несколько раз он укратко взглядывал на своего гостя. Но лицо Стеббинса оставалось неумолимым и беспощадным. Вдруг Скватер поднял голову. Очевидно, он решил не уступать. Лицо его внезапно преобразилось и приняло угрожающее выражение. Торжествующий вид лжесвятого взбесил его даже больше, чем предъявленные требования. Скватер охватил неукротимый гнев, который можно было сравнить лишь с яростью Бизона, пронзённого стрелой индейца, или кита, доведенного до безумия о строгой гарпунщика он словно очнулся от летаргического сна, вскочил на ноги и выпрямился перед своим мучителем во весь исполинский рост. «Черт побери!» — взревел он, топнув тяжелым сапогом. «Она никуда с вами не поедет!» «Не горячитесь, Хикманхолд!» невозмутимо ответил Мормон, продолжая спокойно сидеть на своем месте. «Не горячитесь! Я так и знал, что вы вспылите!» Но ведь ваша угроза не стоит выеденного яйца. Повторяю, она должна ехать и поедет. — Берегитесь, Джош Стеббинс, берегитесь. Вы не знаете, до чего вы можете довести меня. Но я знаю, к чему я могу вас привести. Перебился на смешливую улыбкой апостол. — К чему? Удивленно вырвалось у Холта. — К виселице, — коротко ответил Стеббинс. — Будьте вы трижды прокляты! — зарычал Скватер, скрижаща зубами. Но одновременно на его лице промелькнули смятение и страх. Угроза, очевидно, подействовала. Он присмирел. — К чему ругань и крики, Холт? — продолжал Мормон после короткого умолчания, последовавшего за гневной вспышкой скватора Я твердо решил, что девушка поедет со мной. Скажите, да или нет? — Если да, то все будет хорошо. И для вашей дочери и для вас. Я уйду с вашей дороги. Вы понимаете, что я имею в виду? Соленое озеро далеко отсюда, и поэтому вряд ли вы меня когда-нибудь опять увидите». Апостол произнес последнюю фразу с особым ударением и замолчал, предоставляя Скватеру прозмыслить над ее значением. И его слова оказали свое действие. Услышав их, Холт просветлел. Предложение Мормона как будто представилось ему в ином свете. После некоторой паузы он заговорил, но уже без гнева, потому что его возмущение улеглось так же внезапно, как вспыхнуло. «Ну а если я скажу нет?» «В таком случае я уеду отсюда не так скоро, как предполагаю. Мне придется остаться в Сомп-Вилле, чтобы выполнить свой долг, которым я столь преступно и длительно пренебрегал». «Какой долг вы имеете в виду?» «Долг перед обществом. Придать убийцу в руки правосудия». «Тссс, Джош Стеббинс, ради бога, говорите тише. Вы знаете, что это неправда. Но все же...» «Тссс, девушки здесь, рядом. Они ничего не должны слышать. Возможно, убийца воображает», продолжал Стеббинс, не обращая ни малейшего внимания на слова Скваттера, «что ему удастся ускользнуть от наказания». Но он очень ошибается, если так думает. Одно мое слово, и блюстители закона настигнут его. Но даже скрывшись от них, он все равно не уйдет от меня. Вам уже известно, что я апостол Великой Мормонской Церкви, а избежать карающего меча наших ангелов-мстителей не может даже самый ловкий человек. Ну, Хикманхолд, что же вы скажете, да или нет? судьба бедной мэриан была решена после недолгого умолчания скватер произнес хриплым от волнения голосом да да она поедет с вами